«Только что... это была фаланга Дзимонзи-сэмпая?» – прошептал Хаттори полным потрясением голосом. «Нет, это была последовательность движения однослойного физического барьера. Быстрая провертация. Принцип тот же, что и у простой магии движения. В магии движения процесс один за другим изменяет координаты цели, а в этом случае цель изменения координат не физический объект, а координаты развернутого барьера. Это правда так просто?» потрясение у Хаттори не убавилось, даже скорее наоборот. Если бы всё было так просто, любой бы смог скопировать принципы атаки фаланги. Процессы магии Минами и процессы фаланги сильно различаются по сложности. Ведь при атаке фаланга беспрерывно создаёт множество барьеров против физических объектов в постоянном движении между заданными параметрами и является уникальной в своей устойчивости. менами нет нужды создавать и поддерживать достаточно сильный барьер, чтобы сокрушить врага. Ответив на вопрос, он покинул Хаттуре и пошёл к Чикуритамоко. Там же была упавшая с ринга Эрика именами, с извиняющимся выражением на лице сошедшая с ринга. «Эх, сплоховала я. Не думала, что меня выкинут так быстро. Если движение так очевидны, контратака неизбежна. Сильная сторона Эрики – её скорость, за которой не может уследить глаз. Одним словом, моё противнику необходимо использовать что-то, не требующее визуального подтверждения. «Хорошо сказано». Тация перевела взгляд от Эрики, выглядевшей покорно, из-за того, что слабое место её секретной техники так безжалостно раскрыли к Тамоко. «Думаю, ты увидела, как справиться с противниками, навязывающими ближний бой». «Я не могу так использовать барьер». «Чикру сэмпай, твоя специальность ведь обращение викторов». Глазы Тамоко чуть расширились. Наверное, она осознала, что Тацию известна её магическая специализация. «Да, это так». «Обратить вектор противника как раз, когда ваши щиты коснутся...» «Прекрасная возможность откинуть его за ринг магии движения». Было неприятно, что Татсо предложил технику, о которой она не знала и даже не догадывалась. На этом турнире девяти девятишколу Татсо было две роли. Инженер и тактический советник. Вполне естественно для него было знать сильные и слабые стороны игроков. Может, так говорить немного грубо, но тому была причина. Вероятность использовать подобную возможность была довольно высока». Что бы не думала, она в целом поняла совет Татсу, казалось, что Эрика что-то хочет сказать, но Татсу отвлек завибрировавший в кармане информационный терминал. Он достал терминал и прочел сообщение, затем развернулся и сказал Хаттори. «Похоже, подготовка ледяных столбов завершена. Я хотел бы туда пойти, я могу оставить всё на тебя?» «Да, конечно. Дальше я сам». Предвкушая подобные слова, Хаттори быстро согласился. Просто на всякий случай Тация глянул на ринг парней. Возле инженера с третьего года обучения, настраивающего кат Саваки, Хиракава Чиаки внимательно слушала Томицко. Наверное, она слушала его впечатление от кат, который он будет использовать на соревновании. Решив, что здесь проблем нет, Тация поклонился Хаттори и Чикори, попрощался с Эрикой именами, затем пошёл на место практики разрушения ледяных столбов в тренировочном лесу. Каждый год к соревнованию разрушения ледяных столпов готовятся у 50-метрового бассейна на открытом воздухе глубоко в тренировочном лесу. Этот бассейн был не для плавания, а для тренировок управления жидкостью. Обычно пустой бассейн сейчас заполнили водой, и магией создали ледяные столбы. И, наконец, можно было начать тренировку, это была обычная процедура. Раньше подготовка отнимала много времени, однако в этом году всё закончили в четыре раза быстрее. «А, они сама». «Подготовка завершена!» Поскольку в прошлом году Миюки была новичком, она тактично не вызвалась добровольцем, но на этот раз она участвовала в подготовке и показала, на что способна. Татсо знал, что в прошлом году Миюки выложилась лишь наполовину, но её способности превзошли даже его ожидания. Фактически время уходило только на заполнение бассейна водой. «Спасибо за работу!» «И впрямь быстро!» «Я ведь не могу заставлять ждать они само подметила Миюки, подобающий своему величественному образу Яматанда Сика «Идеальные женщины». Однако взгляд, которым она смотрела нотацию, совершенно не вязался с её словами и образом. Глаза её красноречиво говорили «Я хотела, чтобы ты вернулся как можно скорее». Её настоящий мотив был ясен любому, кто на неё смотрел, каноны и остальные с отвращением отвернулись. Не думала, что она так быстро возведёт 24 столба воды и в одночасье их заморозит. С Сарказмом пожаловалась Канон тасан ты создал эту магию управления жидкостью но шизыку интересовалась техниками миюки применить теорию копирования схожих моделей моя мысль но миюки добилась практического использования я просто интуитивно использовала магию на последовательности активации которую они сама уже сконструировал брат и сестра хвалили достижения друг друга уже не только канон но и шизыку отвернулась больше не мешая деле этих двоих как бы там ни было, «Раз подготовка завершилась, давайте начнём», — сказал таца Мейки тут же стал на позицию. А каноны Шузыку были немного вялыми, впрочем, в этом не было их вины. Как уже говорилось, бассейн, который был 50 метров в длину, 20 метров в ширину и 5 метров в глубину, был не для плавания. Поэтому стандарты гигиены были не слишком высоки, всего лишь поверхность стены дна была покрыта водоотталкивающей глиной. Но из-за этого тут очень удобно практиковаться в разрушении ледяных столпов. На помасте с одной стороны была Миюки, на другой стороне стояли каноны Шузуку. Это был матч 2 против 1, но нельзя сказать, что у пары было явное преимущество. За исключением особых условий, магию невозможно смешать. Если магия и каноны Шузуку не будут сочетаться, они обе просто не смогут активировать магию. Вернее, не проявится ни один из эффектов магии. Это одна из трудностей парных соревнований, но в особенности это сказывалось на разрушении ледяных столпов. «Удачи, Шизоко!» – подбодрила Ханока. Из-за того, что сооружение тренировочной площадки иллюзорных звёзд задерживалось, она пришла сюда. Ну, по крайней мере, это послужило предлогом, чтобы быть рядом с Тацией. «Миюки-сэмпай, удачи!» Изуми Бойко, но немного смущаясь, болела за Миюки. Она участвовала в разрушении ледяных столпов дивизиона «Новичков», Так что хотя у неё, наверное, были некие нехорошие мысли, на самом деле она тут была для того, чтобы наблюдать и учиться у сэмпаев. «Тогда начали!» – объявил Татсо, и огни стали жёлтыми. Когда они сменились зелёным, бассейн заполнила магия. Канон, сидевший на складном стуле, отстранённо хмурилась. Мияки и Шузаку стояли, смотря друг на друга, будто в растерянности спрашивая, что же с этим делать. Они тренировались пять раундов, и Миюки каждый раз возводила все ледяные столпы. В общем, как бы чрезмерно Миюки не использовала силу, она выиграла все пять раундов. Не то что канон, любой бы стал угрюмом после такого результата. «Тьёда сэмпай нападает. Шизуку защищается. Не думаю, что стратегия в корне безнадёжна». Без колебаний сказал Таца, пытаясь утёшить канон. «Говоришь, мы проиграли не из-за магии? Так что же мы делали не так?» «Не то чтобы вы делали что-то не так. Просто у вас слишком мало практики в координации друг с другом. Сегодня ведь первый день, так что это совершенно естественно». «В каком месте координация была плоха?» «В зонах контроля. сампай Зона укрепления Шузаку и твоя немного пересекались». Объяснял Татса. Шузаку поклонилась перед канон. «Прошу прощения, сампай Это была моя ошибка». «Верно. Чтобы противостоять области, на которую влияла магия Миюки...» Ты расширила укрепление, чтобы окружить всю область. Но, как и ожидалось, магия укрепления должна использоваться не на областях, а на индивидуальных информационных телах. К тому же в разрушении ледных столпов пока хотя бы один столб стоит, ты не проиграешь. Тебе следует подумать о уменьшении числа целей. «Хорошо. А не сама, у тебя нет совета для меня?» С улыбкой стрелами Миюки, лицо у неё было как у щеночка, ожидающего, пока её погладят. «Когда ты проиграешь, Миюки, я дам совет». «Если проиграешь потому, что не старалась, я буду тебя ругать». «Ругать? Я не проиграю намеренно. Этим я бы оскорбила Сэмпай и Шизуко». Рассердилась и отвела взгляд Миюки, но вокруг глаз она немного покраснела. Канон смотрела с изумлением. Ей и так было несладко потому что техникам на практику назначили Тацию, а не Иссори. Поэтому ей хотелось отыскать недостатки в работе Тации. Однако видя собственными глазами, какую преданность Тации показывают Миюки и Шизуко, Канон в сердце криво улыбнулась и сказала себе «Ладно, я смирюсь, до настоящего матча».